Группа людей, невидимой, безгласной частицей которой был Андрей, двинулась по коридору прочь от камеры. Они миновали открытую железную решетку, затем еще какие-то двери, узкую лестницу вниз, и оказались у выхода из тюрьмы. Сквозь приоткрытую дверь проникал холодный мокрый воздух. Сколько? Спросил матрос, появившийся в этой двери. На нем была мокрая офицерская фуражка и черный бушлат. Надзиратель передал ему список. «Тридцать два!» — сказал он. «Всего тридцать два!» «Отлично!» — обрадовался матрос. «Хорошо работаете!» «Никого себе не оставили?» От черного прямоугольника двери отчаянно дуло. Матрос сложил список, положил в карман и приказал. «Выходить!» «По одному!» Андрей понимал, что он сейчас окажется на улице. И в то же время поведение матроса было таким, будто Не собирается отпускать арестантов. Люди выходили, и матрос громко считал их. Андрей оказался тридцатым. Ему вдруг захотелось остаться в тюрьме, но сзади стояли надзиратели, которые были рады избавиться от Андрея. Андрей прошел сквозь дверь и оказался в мире, где не место живому человеку. Сверху хлестал ледяной дождь, под ногами было скользко, ветер был такой... Промозглый, пронзительный яростный, что Андрея начала бить дрожь. Выбегая из тюрьмы, люди оглядывались, и другой матрос приказывал «Вперед, вперед!» Там стоял большой открытый грузовик с высокими бортами. Матросы велели людям лезть в грузовик. И тогда Андрей вдруг окончательно понял, что произошла ошибка. Их везут убивать. Никто не будет везти людей ночью в открытом грузовике для того, чтобы выпустить на свободу. Нет, это неправда. Просто надо освободить тюрьму, тесно в тюрьме, и поэтому их перевозят в Симферополь. Это объяснение было таким здравым, что он почти успокоился. Когда 32 заключенных были в грузовике, в кузов забрались... Два матроса с пистолетами. И один из них приказал всем арестованным сесть на пол. Сразу стало теплее, не так дул ветер. Матросы уселись на задний борт. «Ну что, спаслись от смерти?» – спросил Аспенский, который оказался рядом. «Вы здесь?» Андрей даже обрадовался, что есть знакомый человек. «И я, и вы». Еще тридцать офицеров и угнетателей трудового народа, сказал Аспенский. Если когда-нибудь вы встретите на том свете господина Мученика, плюньте ему в лицо. А вы думаете, что ему лучше? спросил Андрей. Ведь не исключено, что нас везут на вокзал, чтобы отправить в другую тюрьму? Ха -ха -ха. «Это еще зачем?» – спросил Аспенский. «Сидеть, сидеть!» – кричали матросы, следя, чтобы заключенные расселись. Андрей повторял для себя, все-таки на вокзал. «Вот мы поедем и увидим, что едем на вокзал. Сидеть!» Над бортом рядом с Андреем поднялась рука, которая осторожно кинула ему на колени партигар и исчезла. Андрей инстинктивно накрыл портсигар обеими ладонями. Он Потянулся к борту там, в матросской одежде И в заломленной назад без козырки Стоял татарин Иса Которого Андрей помнил По партизанскому отряду Ахмета Иса улыбался, показывая Голубоватые в темноте зубы «Вы что, вам плохо?» Спросил Оспенский, обнаружив способность Переживать за других в момент, когда На свете уже не остается никого Кроме тебя самого «Спасибо, Сказал Андрей, чувствуя, как в нем поднимается торжество Именно торжество превосходства над этим миром Над прочими людьми, прикованными к своему часу И покорно плывущими, подобно щепкам реке времени Торжество питалось гордыней Словно Андрей сам придумал и изготовил персигар Словно он и есть дедал, уже испытавший крылья Сидя в той же позе Андрей осторожный уже привычно провел по ребру портсигара. Портсигар вернулся к владельцу, а это могла сделать лишь Лидочка, которая видела, как он пропал. Надо уходить. «Уходить и забыть об этом сумасшедшем доме, о страшной камере и ночном путешествии под ледяным дождем!» Андрей нащупал кнопку, но не нажал ее. Он понял, что этого не надо делать в грузовом автомобиле, потому что обязательно упадешь на землю с большой высоты. Сначала надо выйти из грузовика. Грузовик ехал довольно долго, и заключенные сжались друг к другу, и никто не разговаривал, словно все уже умерли. Даже матросы на заднем борту казались мокрыми статуями. Сейчас можно кинуться на матросов, невольно начал рассуждать Андрей. Их тут всего двое, свалить их и бежать. Как бы в ответ на его мысли грузовик прибавил скорость, на такой скорости спрыгнуть с мотора значило искалечиться. И матросы, как бы уловив мысль Андрея, зашевелились, положили ладони на раскрытые кобуры. Он уйдет, спенский «У него же двое детей. Как ему помочь? Обнять его и нажать на кнопку, а если портсигар не может взять двоих, вернее всего, он не сможет этого сделать, значит, мы оба погибнем». Грузовик остановился, вокруг была темная, мокрая пустота, и кто-то сказал «Малахов курган». «Последняя остановка», — ответил второй голос и хикнул. «Трамвай дальше не идет». «Бежим», — сказал Оспинский. «Другие тоже побегут», — вспыхнул прожектор, ударив в людей, вылезавших из грузовика. Андрей скорее угадал, чем увидел группу матросов, стоящую в стороне. «Давай, давай, без задержки. Матросы, их набралось человек десять, погнали арестованных вниз под горку к какой-то яме, чуть задетой лучом прожектора». «Беги!» — крикнул Аспенский и бросился в сторону. «Стой!» И сразу застучали выстрелы. Далее нельзя было ждать ни секунды. Андрей нажал на кнопку, передвинутую на три дня вперед, и провалился уже знакомый поток времени.